Глава 17 Должно быть, после приема прошло 7 или 10 дней, когда между мной и Сибил Элтон разыгралась странная сцена, о которой я хочу рассказать. Сцена эта произвела на меня болезненное впечатление и должна была бы послужить мне предупреждением о надвигающейся беде, если бы не мое самомнение, не позволявшее принимать на свой счет дурные предзнаменования. Как-то вечером я прибыл в дом лорда Элтона, и, по привычке поднявшись по лестнице в гостиную, без предупреждения и церемоний, я застал там Диану Чесне, одну и в слезах. «В чем дело? Что случилось?» — воскликнул я бодро, так как отношения между мной и юной американкой были дружескими и непринужденными. «Вы плачете о выединении, кто бы мог подумать? Неужто наш железнодорожный папочка обанкротился?» Она рассмеялась несколько истерически. «Еще нет, не сомневайтесь», — ответила она, подняв на меня глаза полные слез, и я увидел, что в них все еще сверкали искры озорства. «Насколько мне известно, его капиталы в порядке. Я всего лишь в некотором роде повздорила Сибил». «Сибил?» «Да», — она придирчиво осмотрела носок своей расшитой туфельки, поставив ее на скамеечку для ног. «Видите ли...» «Сегодня Кэтсопы устроили званный вечер. Пригласили меня, пригласили Сибил. Мисс Шарлотта измучена заботами о графине, и, конечно, я убедилась в том, что Сибил туда поедет. Она об этом ни словом не обмолвилась, пока не спустилась к обеду, и только тогда спросила меня, к скольки подать карету. Я спросила, «Вы тоже едете?» И она посмотрела на меня так вызывающе, как она умеет. «Вам ли не знать?» Пробирает от корней волос до самых пят и ответила, «Вы и вправду думали, что это возможно?» Я разозлилась и сказала, что, конечно, возможно. Почему нет? Она снова смерила меня тем же взглядом, сказав, "Кэтцепом? С вами?» Знаете ли, мистер Темпест, это отъявленная грубость и куда больше, чем я способна терпеть. Так что я дала волю словам. «Послушайте», — сказала я, «хоть вы и дочь графа, не стоит задирать нос перед миссис Кэтцеп. Она не настолько уж плоха. Я не о ее деньгах говорю» а о том, что человек она неплохой, и сердце у нее доброе, и кажется подобрее, чем ваше. Миссис Кэтсоп никогда бы не обошлась со мной так невежливо. Тут у меня перехватило дыхание. Я бы завопила во весь голос, но подумала, что у дверей может подслушивать слуга. А Сибил только улыбнулась. Улыбка у нее патентованная, что твой холодильник. И спросила, «Вы хотели бы жить у миссис Кэтсоп?» Я, конечно, сказала, что нет. Меня ничто не заставит жить у миссис Кэтсоп. Она сказала... «Мисс Честни, вы платите моему отцу за защиту и сохранность его имени и положения в высшем обществе Англии, но дружба с его дочерью не являлась частью сделки. Я как могла пыталась дать вам понять, что не стану выходить с вами в свет. Не потому что вы мне не нравитесь, это вовсе не так, а потому что люди станут говорить, будто я ваша наемная компаньонка. Вы вынуждаете меня говорить прямо, и я прошу прощения, если это оскорбляет вас». Что же до миссис Кэтсоп, я видела с ней всего лишь однажды, и мне она показалась дурно воспитанной простушкой. Кроме того, мне нет дела до лавочников. И с этими словами она выплыла из комнаты, и я услышала, как она приказывает подать для меня карету в десять. Уже почти пора, а у меня глаза совершенно красные. Мне тяжко слышать такое. Я знаю, что старик Кэтсоп сколотил себе состояние на лаке, но его лак ничуть не хуже, чем другие. И... и вот... «Вот и все, мистер Темпест!» «Можете передать Сибил мои слова, если хотите, ведь я знаю, что вы в нее влюблены!» Я уставился на нее, потрясенный ее запальчивой отповедью. «Право слово! Мисс Честни!» — начал было я церемонно. «Да-да, мисс Честни, мисс Честни, все в полном порядке!» Нетерпеливо перебила меня она, выхватив из моих рук молча протянутое ей роскошное манто, которое она также молча надела. «Я всего лишь девушка!» И не моя вина в том, что мой отец пошляк, желающий выдать меня замуж за английского дворянина до того, как умрет. Так он видит мое будущее, а мне до этого нет дела. Я считаю, что английские дворяне слишком хлипкие, но сердце у меня не хуже, чем у других, и я могла бы полюбить Сибил, если бы она мне позволила, но она этого не сделает. Она живет словно айсберг, и ей на всех наплевать. И на вас тоже, знаете ли, хотела бы я, чтобы она была более человечной. «Я очень сожалею обо всем этом», — сказал я, улыбаясь обворожительной и действительно добродушной девушке и застегивая отделанную камнями застежку ее манто у нее на шее. «Но вам не стоит так беспокоиться. Вы прелестная девушка, Диана. Вы добрые, щедрые, и порывисты и тому подобное. Но англичане склонны недопонимать американцев. Я могу понять, что вы чувствуете. Все же, знаете ли, леди Сибил весьма гордая. Гордая!» — снова перебила она. «Боже! Должно быть восхитительно знать, что твоего предка проткнули копьем на Богосорском поле, оставив на съедение птицам. Все потомки потом на всю жизнь ходят, не сгибая спины. Не удивлюсь, если потомки тех птиц, что его расклевали, чувствуют себя так же». Я рассмеялся, и она вместе со мной, став снова прежней Дианой. «Если бы я вам сказала, что мой предок был отцом-паломником, не думаю, что вы бы мне поверили». У уголков ее губ появились ямочки. «Я поверю любому слову, что сорвется с ваших губ», — галантно возразил я. «Значит, поверьте. И смиритесь с этим, если можете. Я не могу». Он был из первых колонистов на Мэйфлауре. Пал на колени и вославил Господа, едва ступив на землю, как истинный отец паломник. Но ему не сравниться с тем, кого пронзили копьем на Басуародском поле. Наш разговор прервал появившийся лакей. «Карета ждет вас, мисс. Хорошо». «Спасибо. Доброй ночи, мистер Темпест. Известите Сибил о том, что пришли. Лорд Элтон ужинает в гостях, а Сибил весь вечер дома». Подав ей руку, я проводил ее до экипажа, и мне было немного жаль смотреть, как она уезжает на званый вечер к торговцу лаком в одиночестве. Она была хорошей девушкой, умной и искренней, порой грубоватой и дерзкой, но в целом следовала лучшим побуждениям и сторонам своей натуры. И ее искренность, неподдельная, модная, всегда оставалась и будет оставаться непонятной для ханжей из английского высшего общества. Медленно, в раздумьях, я поднялся назад в гостиную, по пути сказав одному из слуг спросить у леди Сибил, не уделит ли она мне несколько минут. Долго ждать мне не пришлось. Я всего дважды измерил комнату шагами, когда появилась она, столь необыкновенно волнующая и прекрасная, что я едва удержался от удивленного вскрика. Как и всегда по вечерам, одета она была в белое. Волосы ее были расчесаны хуже обыкновенного, волнами не спадая на лоб. Она была необычайно бледна, а глаза казались больше и темнее прежнего. И улыбка была слабой, неверной, как у самнамбулы. Она подала мне руку. Та оказалась сухой и пылающей. «Отца нет дома», — начала была она, — «знаю. Но я пришел, чтобы повидаться с вами». «Могу я ненадолго остаться?» Она что-то тихо сказала в знак согласия и, бессильно опустившись в кресло, начала вкрутить в руках розу из вазы, стоявшей рядом на столе. «У вас усталый вид, леди Сибил, тихо сказал я ей. «Вам не здоровиться?» «Я в полном порядке», — послышался ответ. «Но вы правы в том, что я устала. Я чудовищно устала. Может быть, вы перетрудились? Вы так много ухаживаете за матерью?» Она горько усмехнулась. «Ухаживаю за матерью. Не стоит приписывать мне такую заботливость. Я никогда за ней не ухаживаю. Не могу. Я слишком малодушна. Ее лицо пугает меня. Каждый раз, когда я пытаюсь к ней приблизиться, она селится заговорить, и эти тщетные попытки так ужасны, так отвратительны, что смотреть на нее просто жутко, да невозможности. Когда я вижу ее такой, я едва держусь на ногах, и два раза я уже падала в обморок. «Подумать только! Этот живой труп с леденящим душу взглядом на самом деле моя мать!» Она задрожала всем телом, и губы ее побледнели. Я был всерьез обеспокоен ее состоянием и не применил сказать ей об этом. «Это должно очень плохо сказываться на вашем здоровье», — сказал я, придвинув свое кресло поближе. «Может быть, вам сменить обстановку?» Она молча смотрела на меня. Взгляд ее был странным. В нем не было ни нежности, ни печали только пылкость, страсть и властность. «Я только что виделся с мисс Честне", продолжил я. «Она очень переживает». «Ей не о чем переживать», — холодно сказала Сибил. «Разве что о том, сколько осталось жить моей матери. Но она молода, она может позволить себе немного подождать венца Элтонов». «Но, может быть, ваше предположение ошибочно?» — тихо возразил я. «Какими бы ни были ее недостатки...» Я считаю, что девочка восторгается вами и любит вас. Губы ее скривились в презрительной усмешке. Я не нуждаюсь ни в ее любви, ни в ее восторгах. У меня есть несколько подруг, и все они лицемерны. Я не доверяю никому из них. Когда Диана честно станет моей мачехой, мы по-прежнему будем чужими друг для друга. Я почувствовал, что касаюсь деликатных вопросов, и не могу продолжать разговор, не рискуя оскорбить ее. «А где ваш друг?» Вдруг спросила Сибил, по всей видимости, чтобы сменить тему. «Почему теперь он так редко посещает нас?» «Риманес? О, он человек эксцентричный, и временами общество становится ему ненавистно. Он часто видится с вашим отцом в клубе, и, полагаю, причиной его редких визитов служит то, что он ненавидит женщин». «Всех женщин?» — спросила она, слегка улыбнувшись. «Без исключения». «Значит, он ненавидит меня?» «Я этого не говорил». — возразил я поспешно. — Никто не в силах ненавидеть вас, леди Сибил. Но если дело касается князя Риманза, я полагаю, что он не отринет свое отвращение к женскому полу, а это систематическое расстройство, даже ради вас. — Значит, он никогда не женится? — задумчиво спросила она. — О, никогда! — со смехом ответил я. — В этом вы можете быть уверены. Все еще держа в руках розу, она погрузилась в молчание. Послышался легкий вздох. Ее длинные ресницы вздрогнули, бросив тень на ее бледно-розовые щеки. Изящество линии ее профиля напомнило мне созерцательных святых или ангела Фра Анжелика. Я восхищенно наблюдал за ней, и совершенно внезапно она вскочила, раздавив розу, а затем запрокинула голову. Ее глаза сверкали, а тело било дрожь. О, я этого не вынесу! – вскричала она неистово. Не вынесу! Я встрепенулся, воскликнув. «Сибил! Почему вы молчите? Почему не наполните до края меру моего падения?» жаром продолжала она. «Почему не скажете мне то, что сказали моему отцу? Не скажете об истинной цели ваших визитов? Почему не скажете мне то, что сказали ему? Что ваш надменный выбор пал на меня? Что я та женщина, которую среди всех остальных в целом свете вы выбрали для женитьбы? Взгляните на меня!» Она трагически вскинула руки. «Есть ли хоть один из янг товаре, который вы желаете купить?» Это лицо достойно стараний известных фотографов. Его можно продать за шиллинг, как одну из английских красавиц. Это тело служило моделью для платьев многих модисток, купленных за полцены, с учетом того, что я назову имя модельера в кругу своих знакомых. Эти глаза, эти губы, эти руки, вы можете купить все это. Почему же вы подвергаете меня постыдному выжиданию, затягивая со сделкой? Почему сомневаетесь, раздумывая, стою ли я ваших денег? Казалось, ее охватил какой-то истерический припадок. И я, пораженный, встревоженный и опечаленный, кинулся к ней, схватив ее за руки. «Сибил! Сибил, тише! Тише!» — воскликнул я. «Вас тяготит усталость и тревога. Вы не понимаете, о чем говорите. Дорогая моя, за кого вы меня принимаете? Что за глупые мысли о покупке и продаже? Вы знаете, что я люблю вас. Я не скрываю этого. Вы могли прочесть это на моем лице». И если я не осмеливался сказать об этом, то лишь из боязни быть отвергнутым. Вы слишком хороши для меня, Сибил, слишком хороши для любого из мужчин, и я не достоин быть покорителем вашей красоты и невинности. Любовь моя, любовь моя, осторожнее, не упадите. С этими словами она прильнула ко мне, как дикая птица, впервые оказавшаяся в клетке. Что я могу сказать вам, кроме того, что я преклоняюсь перед вами всем своим существом? Я люблю вас так сильно что боюсь даже думать об этом. Боюсь на миг предаться этой страсти, Сибил. Я слишком люблю вас, безумно, не зная покоя. Я задрожал, умолк. Ее нежные руки обнимали меня так крепко, что я частично утратил самообладание. Я поцеловал ее волнистые волосы. Она подняла голову, взглянув на меня, и в глазах ее блеснула не любовь, но скорее страх. Ее красота, оказавшись в моей власти, Смела барьеры запретов, что я воздвиг для себя сам. Я поцеловал ее. Я целовал ее в губы долго и страстно, и мое воспаленное воображение слило нас воедино. Но, высвободившись из моих объятий, она оттолкнула меня. Стоя напротив, она дрожала так сильно, что я взял ее за руку и садил, боясь, что она упадет. Она улыбнулась, но улыбка была бледной. И что же вы почувствовали? спросила она. «Когда, Сибил?» «Только что. Когда поцеловали меня». «Всю отраду рая и адское пламя в один миг!» — воскликнул я. Взгляд ее был задумчив. Она нахмурилась. «Как странно. Хотите знать, что чувствовала я?» Я кивнул, улыбнувшись ей, и поцеловал ее маленькую, нежную ручку. «Ничего», — сказала она, безнадежно поведя рукой. «Уверяю вас, совершенно ничего». Я не способна чувствовать. Я одна из современных женщин. Могу лишь думать и анализировать. Думайте и анализируйте сколько вам угодно, моя королева, — шутливо ответил я. Если мысли ваши будут о счастье со мной, это все, чего я желаю. А можете ли вы быть счастливы со мной? Постойте. Не спешите с ответом, пока я не скажу вам, какова я на самом деле. Ваше мнение обо мне совершенно ошибочно. Несколько минут она молчала, а я с волнением наблюдал за ней. «Таково было мое предназначение», — наконец проговорила она. «К этому я и пришла — стать собственностью богатого мужчины. Многие смотрели на меня, намереваясь купить, но не могли уплатить ту цену, что назначил отец. Прошу, не стоит так печалиться. Я говорю вам правду, это обычное явление. Все незамужние женщины из высшего общества Англии выставлены на продажу, подобно черкешенкам на варварском рынке рабов. Вижу, вы хотите возразить, хотите заверить меня в своей преданности, в этом нет нужды. Я вполне уверена в том, что вы любите меня так, как только способен любить мужчина, и я довольна. Но вы не знаете, какова я на самом деле. Вас привлекает моя внешность, мое тело, и вы восхищаетесь моей юностью и невинностью, которые приписываете мне. Но я не молода, ни сердцем, ни чувствами. Когда-то я была юной, в Уиллусмере, где меня окружали цветы, птицы, и честные и бесхитростные создания лесов и полей. Но хватило одного сезона в столице, чтобы сгубить ее. Одного сезона ужинов и балов и чтения модных романов. И вот вы написали книгу. А значит, должны кое-что понимать в обязанностях автора. Понимать, какая серьезная и даже ужасная ответственность лежит на писателях. Какая разрушительная и тлетворная сила кроется в созданных ими книгах, отравляющих разум тех, кто когда-то был чист и здоров. «Основная идея вашего романа благородна, и за этого он по большей части нравится мне, но он не так убедителен, каким мог бы стать. Написан он хорошо, но когда я его прочла, у меня сложилось впечатление, что сами вы не вполне верите в те идеи, что хотели внушить, и поэтому своих целей вы не достигли». «Я уверен в вашей правоте», — сказал я, испытывая невероятное унижение. «Книга эта ничтожна. Она всего лишь наделала шума в этом сезоне». «Так или иначе...» продолжала она, и блеск ее глаз выдавал всю силу ее чувств. Вы не очернили свое перо столь свойственной нынешним писателям. Я хочу спросить вас, считаете ли вы возможным для девушки читать те книги, что свободно публикуются сейчас? Те, что советуют ей глупые друзья из высшего общества, потому что они ужасно странные, и при этом оставаться неиспорченной и невинной. Книги, что подробно говорят о жизни изгоев, о тайных пороках мужчин, те, что проповедуют почти что в качестве священного долга свободную любовь и всеобщую полигамию, что бесстыдно водят в круг добродетельных жен и девушек с чистыми помыслами героиню, открыто ищущую мужчину, какого угодно мужчину, чтобы родить от него ребенка, не опускаясь до замужества. Я читала все эти книги, так чего же от меня можно ждать? Уж точно не невинности. Я ненавижу мужчин, я ненавижу женщин, я ненавижу себя за то, что женщина. «Вы удивлены тем, что я восхищаюсь Мэйвис Клэр, лишь из-за того, что книги ее на время вновь возвращают мне чувство собственного достоинства и позволяют увидеть человечество в лучших его проявлениях. Благодаря им, пусть даже на час, я вновь чувствую слабую веру в Бога, и мои помыслы становятся свежими и чистыми. Но, тем не менее, вам не следует видеть во мне невинную юную девушку, Джеффри, из тех, которых воспевают и идеализируют поэты. Я нечистое создание» достойный плод распущенности, нравов и пошлой литературы нашего времени. И я молча смотрел на нее, мучимой болью, пораженный, сметенный, словно нечто бесконечно прекрасное и ценное только что рассыпалось в прах у моих ног. Она поднялась и принялась беспокойно расхаживать по комнате, медленно, грациозно, с затаенной яростью, вопреки моей воле и желанию, напоминая мне затравленного хищного зверя в заточении. «Не заблуждайтесь насчет меня», — сказала она, на миг остановившись и смерив меня мрачным взглядом. «Если вы женитесь на мне, вы должны полностью осознать последствия своего выбора. С таким состоянием, как у вас, вы, конечно, можете жениться на любой из тех, кто понравится вам. Я не утверждаю, что вы найдете кого-то лучше, чем я, не думаю, что это возможно среди подобных мне, так как все мы одинаковы. Всем выморены одной кистью». Все полны исключительно сладострастных и бездуховных взглядов на жизнь и наши обязанности, как столь обожаемые нами героини, одобренных обществом романов, которые мы читаем. Где-то в провинции, среди людей среднего достатка, быть может, вы отыщете действительно хорошую девушку, непорочную, как цветок розы, но, вероятно, вы найдете ее скучной и глупой, а этого вам не захочется. Мое основное достоинство – то, что я красива, вы это видите, все это видят, и я не собираюсь делать вид, будто не понимаю этого. В моей внешности нет никакого обмана. Мои волосы настоящие, мое лицо естественное, моя фигура не прячется под искусственным корсетом, и я не крашу ни ресниц, ни бровей. О да, вы можете быть уверены в том, что красота моего тела подлинно натуральна, но за ней не скрывается столь же прекрасная душа. И я хочу, чтобы вы это поняли. Я вспыльчива, завистлива. Необуздана, зачастую черства и склонна к болезненной впечатлительности и меланхолии. И я должна признаться, что впитала, будь то сознательно или бессознательно, презрительное отношение к жизни и отсутствие веры в Бога, являющиеся главными темами почти всех современных социальных учений. Она умолкла. И я смотрел на нее со странной смесью обожания и разочарования, как варвар может смотреть на идола, которого все еще любит, больше не веря в его божественность хотя все, что она говорила, согласовывалось с моими собственными теориями. Так на что же мне было жаловаться? В Бога я не верил, так почему же я должен был непоследовательным образом сожалеть о том, что она разделяет мои убеждения? Я невольно цеплялся за старомодную идею религиозной веры, как священного женского долга. Ни одной причины, способной это подтвердить, я не находил, Разве что романтической иллюзией, что за тебя будет молиться достойная женщина, если сам за себя ты молиться не способен. Однако было очевидно, что Сибил была достаточно прогрессивной, чтобы обойтись без религиозных суеверий. Она никогда бы не стала молиться за меня. И если бы у нас родились дети, она никогда не стала бы учить их нежным мольбам, вознесенным к небу ради меня или нее. Я подавил вздох и хотел было заговорить, когда она приблизилась ко мне, положив руки мне на плечи. «Вид у вас не веселый, Джеффри?» — сказала она куда более спокойным тоном, чем прежде. «Утешьтесь. Еще не поздно передумать». Наши взгляды встретились. В ее глазах застыл вопрос, глазах прекрасных, сияющих, ясных и чистых, как сам свет. «Я никогда не передумаю, Сибил», — ответил я ей. «Я люблю вас. Я всегда буду любить вас». Но мне бы не хотелось, чтобы вы так безжалостно судили себя. У вас такие странные мысли. «Вы считаете их странными», — сказала она. «Не стоит. Не в это время новых женщин. Благодаря газетам, журналам и декадентским романам я верю в то, что в высшей степени достойна роли жены». Она горько рассмеялась. «Нет ничего, что я не знаю об этой роли в браке, хоть мне еще и нет двадцати». Долгое время меня готовили к тому, что продадут по наивысшей цене и все глупые мысли о любви, любви поэтов и идеалистов, о которой ребенком я мечтала о в Смире, все они растаяли, все они умерли. Идеальная любовь мертва, и что еще хуже, вышла из моды. Меня тщательно учили тому, что ничто, кроме денег, не имеет значения, и вряд ли вам стоит удивляться тому, что я говорю о себе как о предмете торговой сделки. Брак для меня и есть сделка, как считает мой отец. Ведь вам прекрасно известно, что... Как бы ни была сильна ваша любовь ко мне или моя к вам, он никогда не позволил бы мне выйти за вас замуж, если бы вы не были богаты, причем богаче многих. Я хочу, чтобы вы осознали. Мне полностью ясна природа заключенной сделки, и я прошу, чтобы вы не ждали священной девичьей любви от женщины со столь извращенными умом и сердцем, как мои. «Сибил», — сказал я со всей серьезностью, — «вы клевещете на себя. Я уверен в этом. Вы одна из тех, кто может жить в этом мире» но не быть его частью. Ваш разум слишком открыт и чист, чтобы быть порочным, даже если вы соприкасаетесь с чем-то дурным. Я не стану верить ни единому вашему слову, порочащему вашу милую и благородную натуру. И, Сибил, позвольте попросить вас не огорчать меня постоянным напоминанием о том, как я богат, или я начну расценивать это как проклятие. Я любил бы вас так же сильно, если бы был беден. Любить меня вы бы могли». Перебила она меня с необъяснимой улыбкой, но не осмелились бы заявить об этом. Я промолчал. Вдруг она рассмеялась и нежно обвила руками мою шею. «Ну, полно вам, Джеффри. Я закончила свою речь. Будь она навеяна моим эпсинизмом или еще каким-нибудь измом, что на меня повлиял, и нет нужды печалиться об этом. Я сказала вам то, что думаю. Я сказала вам правду, что сердцем я не молодая, не невинна». «Но я не хуже, чем те, что равны мне, так что, возможно, вам стоит примириться с неизбежным. Я соответствую вашим желаниям. Разве нет? Разве можно так легкомысленно говорить о моей любви к вам, Сибил?» ответил я с болью в голосе. «Не берите в голову. Это просто моя манера выражаться», продолжала она. «Я соответствую вашим желаниям, и вы хотите на мне жениться. Что ж, все, о чем я прошу, ступайте к моему отцу и немедленно купите меня. Закройте сделку». «И когда вы меня купите...» «Ну что за трагический вид?» Тут она снова рассмеялась. «Когда вы заплатите проповеднику, заплатите подругам невесты, кулонами с монограммой или брошами, заплатите гостям, свадебным тортом и шампанским, сведете со всеми счеты, даже с тем, кто закроет за нами дверцу свадебного экипажа, увезете ли вы меня? Далеко-далеко, подальше от этого места, этого дома, где лицо моей матери, словно призрак, смотрит на меня из тьмы» где день и ночь мучают кошмары, где слышатся странные звуки и снятся ужасные сны. Вдруг она осеклась и спрятала лицо на моей груди. О да, Джеффри, увезите меня скорее, как можно скорее. Давайте никогда больше не будем жить в этом ненавистном Лондоне. Давайте поселимся в Уиллоусмере, где я смогу снова найти отраду минувших дней, счастливых дней моего прошлого. Заволнованный трогательной проникновенностью ее слов, я прижал ее к сердцу, Чувствуя, что она не вполне отвечает за те странные слова, что, очевидно, сказала, будучи встревоженной и взволнованной. «Все будет так, как вы пожелаете, моя дорогая», — заверил я. «Чем скорее вы станете моей, тем лучше. Сейчас конец марта. Будете ли готовы сыграть свадьбу в июне?» «Да», — ответила она, все еще пряча лицо. «Отныне, Сибил, продолжал я, — «запомните. Больше никаких разговоров о деньгах и сделке. Скажите мне, что еще не сказали что любите меня, и полюбили бы меня, даже если бы я был беден. Она смотрела мне прямо в глаза, решительно и бестрепетно. «Я не могу сказать этого. Я уже говорила вам, что не верю в любовь, и если бы вы были бедны, я не стала бы вашей женой. В этом нет смысла». «Вы так откровенный, Сибил. «Лучше быть откровенной. Разве нет?» Она вытянула цветок из букетика на груди и вставила его в петлицу моего пальто. «Джеффри». Что хорошего в притворстве? Вы бы не хотели быть бедным, и я тоже не хотела бы этого. Я не понимаю смысла слова «любить». Иногда, читая какой-нибудь из романов Мэйвис Клэр, я верю в то, что любовь может существовать, но стоит мне закрыть книгу, как вера моя тут же исчезает. Так что не просите меня о том, чего я не могу дать. Я хочу стать вашей женой, и я буду этому рада. Вот и все, чего вы можете ждать от меня. Все. Воскликнул я, и в крови моей, когда я заключил ее в объятия и страстно поцеловал, внезапно смешались любовь и гнев. «Все!» «Вы! Бесстрастный ледяной цветок! Нет, это не все! Вы растаете от моих прикосновений и узнаете, что такое любовь! Не думайте, что вам удастся избежать ее влияния, мое дорогое, глупое, прекрасное дитя! Ваша страсть спит, она должна пробудиться!» «Ради вас?» — спросила она склонив голову мне на плечо и глядя на меня своими мечтательными, сияющими, чудесными глазами. «Ради меня!» Она рассмеялась. «О, прикажете мне полюбить, и я полюблю!» Чуть слышно проговорила она. «Вы полюбите! Вы должны, обязательно!» Пылко воскликнул я. «Я научу вас искусству любви!» «Нелегко овладеть этим искусством!» ответила она. «Боюсь, на это уйдет целая жизнь, даже с таким учителем, как вы!» И когда я поцеловал ее вновь и пожелал ей спокойной ночи, в ее взгляде все еще теплилась улыбка, придавая ему колдовское очарование. — Вы сообщите новости князю Риманезу? — Если вы хотите. — Конечно, хочу. — Скажите ему немедля. Я хочу, чтобы он узнал об этом. Я спустился по лестнице. Она смотрела на меня, склонившись над балюстрадой. — Спокойной ночи, Джеффри, — тихо сказала она. — Спокойной ночи, Сибил. Обязательно сообщите князю Риманезу. Ее белая фигура исчезла, а я покинул дом в сметенных чувствах, раздираемый гордостью, иступленным восторгом и болью. Будущий муж графской дочери, влюбленный в женщину, объявившую, что не способна ни любить, ни верить.